Грейди сорвал с забора желтую ленту с надписью «Вход воспрещен» и открыл калитку. На горном плато гнетущая тишина, лишь над бетонным бортиком бассейна по-прежнему кружат мухи. Так и есть, кровавые сгустки с примесью раздробленных костей, мозга и волос мирно тухнут под солнцем. У пластиковых кресел очерченные мелом контуры тел. Не желая поддаваться унынию, Бен решительно покачал головой. «Отныне это его владение. Он скорее умрет, чем отдаст их Иде. Ничего страшного, кровь можно убрать, а в бассейн залить чистую воду. Но это потом. Для начала неплохо бы оглядеться. Бассейн, яма для барбекю, жилой домик, кухня и маленькая, похожая на гробницу, избушка». В ней Грейди задержался подольше. Полумрак и тишина, абсолютная тишина. Казалось бы, от керамической плитки должно отдаваться гука эхо шагов. Ничего подобного. Плитка, равно как и обшитые дубом стены, заглушали, вернее, даже душили все звуки. Скамья с высокой спинкой, восемь фотографий улыбающихся детей и подростков. Подсвечники, звездно-полосатые флаги над каминной полкой. На дрожащих от волнения ногах Бен подошел к снимкам дочерей Брайана и Бетси. Такие юные, красивые, беззаботные, а пожить не успели. Пошли им, Господи, вечное блаженство. Теперь самое больное — фотография светловолосого мальчика в очках. Должно быть, он не меньше Джона стеснялся своей близорукости. Джон, сынок. Разрыдаться Бену помешал плеск. «Нужно посмотреть, что случилось. Скорее!» В прошлый раз Грейди тоже слышал плеск, но гладь бассейна была невозмутимой, так же, как и лица дежуривших возле него полицейских. Правда, и тогда Бен был готов поклясться, что ему не померещилось. И сейчас тоже. Однако на этот раз он не только слышал, но и видел. Парень лет 18-19, стройный, мускулистый, в очках и темных плавках. Грибки сильные и уверенные, скорость должна быть приличная. Грейди так и застыл в изумлении. «Что за черт?» Звука подъезжающей машины он не слышал. Неужели мальчишка пришел сюда пешком, переоделся и так запросто нырнул в бассейн? Но ведь у забора полицейская машина, парень наверняка ее видел. Кстати, где его одежда? Не в плавках же он шел по лесу. Пора все выяснить. Эй! Заорал Бен, подбегая к бассейну. Что ты здесь делаешь? Это частная собственность! Давай, вылезай быстро! Не обращая на крик ни малейшего внимания, парень достиг противоположного бортика, выполнил поворот сальто и, не снижая скорости, поплыл обратно. А ну-ка отвечай! Я полицейский. Это моя дача и мой бассейн. Давай, вылезай, пока я не. никакой реакции. Еще один поворот, и неведомый пловец несется к противоположному бортику. Грибки мощные, дыхание ровное, будто и не устал вовсе. «Последний раз, прошу, вылезай. Даю 30 секунд, потом вызываю ребят. Клянусь, в участке тебя заставят говорить». От крика сбилось дыхание, и уже не надеясь на ответ, Бен присел в пластиковое кресло. Секунды медленно перерастали в минуты, время тянулось, будто густой сироп. Наконец-то парень подустал, грибки тяжелые, скорость падает. Последний круг, и подтянувшись, он выбрался на бортик. Мускулы бугрятся, поджарая грудь вздымается. Тяжело душа, парень двинулся в сторону Грейди. «Что? Изволю, наконец, меня заметить?» Соскочив с кресла, иронически поинтересовался Бен. «Наверное, дренющее объяснение приготовил, да? Начинай, я весь внимание». Мальчишка молчал. И Грейди попытался схватить его за руку. Пальцы поймали пустоту. Неведомый пловец прошел сквозь Бена, который не почувствовал ничего, кроме легкого дуновения прохладного ветерка. «Эй!» – закричал Грейди. Парень, сделав еще несколько шагов, исчез. Долю секунды горячий влажный воздух вибрировал, а потом все успокоилось. Бен словно к месту прирос. Глубокий вдох, второй, третий. Убедившись, что снова может дышать, он пополз к креслу. Два маленьких шажка забрали все душевные и физические силы. Упав на сиденье, Грейди закрыл лицо руками. «Что это было?» Будто вспомнив что-то важное, Бен посмотрел на бетонный бортик. «Парень, что?» Даже следов не оставил. Целых полчаса Грейди не мог прийти в себя. «Нет, нужно во всем разобраться». Мальчишка показался смутно знакомым. Где же он его видел? «О, нет, не может быть». И все-таки Бен решился. Поддавшись необъяснимому порыву, он зашагал в сторону, похожей на колумбари избушки. Полумрак, полная тишина. Не веря собственным глазам, Грейди смотрел на самый крайний справа снимок. Молодой человек в военной форме, по словам Крейна, погибший во Вьетнаме. Это он, только что с бешеной скоростью наматывал круги в бассейне, прошел сквозь тело Грейди и исчез, растворившись в июльском Мареве.